Последние дни Александра. Такова вкратце жизнь Александра Македонского. Несомненно, он был одним из величайших полководцев в истории, обладал огромной энергией и непреклонной волей. Жаль только, что свои гениальные способности он истратил на войну и разрушение. Победив всех, он в конце концов победил и самого себя. Но не стоит винить его одного. Он был кровным сыном той далекой эпохи, когда насильственный передел мира. Безжалостное ограбление чужих земель и народов считалось обычным делом. Не знать снисхождения ни к другим, ни к себе. Идти на все ради власти его приучали чуть ли не сколыбели. Вот и вырос белокурый герой, под сияющими доспехами которого билось бесстрашное, но как сталь холодное сердце. Александр вошел в историю как полководец, который не проиграл ни одного сражения. Человек беспримерной отваги, он первым бросался в битву и последним выходил из нее. Он заботился о своих войнах как отец и делил с ними все тяготы походной жизни. В отличие от других полководцев той эпохи, он не прибегал в войне к обману и коварству. «Я не краду побед», — сказал он своим соратникам, когда те предложили напасть на противника ночью и в то же время он был неслыханно жесток. Пленных по его приказу либо убивали, либо продавали в рабство. От городов, оказавших ему сопротивление, он не оставлял камня на камне. Искренне любимый своими воинами, Александр был падок на лесть. О таком человеке по неволе слагались легенды. Например, миф о волшебном мече Александра Македонского. По преданию, после сотой победы в войнах, меч Александра Македонского начал светиться необычным светом, и воины Александра стали следовать за взмахом этого оружия как завороженные, будто ими управляла колдовская сила. С помощью волшебного меча великий полководец разбивал огромные неприятельские армии, порой превосходившие численностью его войска в десятки раз. Согласно мифу, магический свет меча ночью наводил панику в стане врага. Но после смерти Александра оружие было утеряно. Есть данные, что заветным мечом владел Наполеон, а потом Александр I. Тайная борьба за обладание мечом Александра Македонского идет и сегодня. И если судить по кинофильмам, ей не будет конца. Мечи джедаев, образцом для которых явно послужил легендарный меч Александра, стали распространенной детской игрушкой. Или миф о кольце Александра. По этой легенде Александр Македонский владел неким волшебным кольцом, которое пожаловали ему вампиры. Надев кольцо на палец, полководец обретал способность вампиров подчинять себе волю людей. Александр Великий принял дар вампиров и впоследствии завоевал полмира. Затем между таинственным кланом вампиров и царем произошла ссора из-за того, что те хотели продолжить завоевание, Александр отказался и прогнал нежить. Вурдалаки не хотели связываться с многотысячной армией подчиненной власти полководца и исчезли вместе с кольцом. Поиски кольца всерьез ведутся и по сей день. По современным представлениям Александр умер от малярии. Смерть Александра произошла внезапно во время стоянки в Вавилоне перед Новым Походом. По одной из версий, организм царя, ослабленный ежедневными приступами малярии, не смог сопротивляться сразу двум болезням – Второй болезнью было либо воспаление легких, либо вызванная малярией и скоротечно протекающая лейкемия – белокровие. Согласно другим версиям, Александр заболел западно лихорадкой или даже был отравлен наместником Македонии, которого Александр якобы собирался сместить, однако никаких доказательств этого так и не нашлось. Сам Александр объяснил конец своей жизни лаконично и остроумно. «Я умираю от помощи слишком многих врачей». Смерть человека, пользующегося огромной популярностью, да еще в таком молодом возрасте, во все времена вызывала множество догадок и предположений. С губ многих людей срывались слова «Яд, отравлен, убит завистниками, уничтожен тайными врагами». Скоропостижная смерть Александра Македонского так и остается тайной за семью печатями, несмотря на современные достижения медицины. Истину с высокой долей вероятности могли бы рассказать останки великого завоевателя, но их местонахождение неизвестно. Неизвестно даже сохранились ли они или давно уничтожены. Толще времени в 25 веков надежно укрыла от нас причину кончины гениального полководца. Отсюда напрашивается неутешительный вывод. Скорее всего, человечество уже никогда не узнает подлинную правду, и загадка смерти Александра Македонского навсегда останется загадкой.